сфера цивилизации малая заимка южная часть рефейских гор пункт временной дислокации наемников кирнуса июнь три 2019 года кирнузские техники прибывшие вместе с подкреплениями готовили к эвакуации то что осталось от расстрелянной местной самооборонной колонны сержант дикли командир отделения пехотинцев обходил выставленные посты и очень тщательно осматривал местность- Не будь лейтенант вольт Командир пехотного взвода, занят сейчас организацией охранения, прикрывающего техников. Он бы мог восхититься дотошностью и обстоятельностью своего сержанта. К своему счастью, молодой выпускник академии, отправившийся зарабатывать денег и славы, не знал, что его лучший сержант, имеющий колоссальный опыт как партизанских, так и противопартизанских операций, осматривает место недавней засады не только с целью выяснения причин гибели сотоварищей. Дик был выходцем с одной из окраинных планет, никому не нужной сирота, выживать которому полагалось самостоятельно. Или не выживать, тут уж как получится. Именно из таких триады набирали счастливчиков, самых верных, преданных до фанатизма членов сообщества. И Ли оказался одним из таких, причем повезло ему дважды, первый раз, когда его подобрали, и второй… когда сам мудрец обратил внимание на перспективного мальчишку и сделал его одним из своих многочисленных агентов. Не просто членом триады, вернее, и им тоже, а своим личным агентом. Поэтому, когда и от мудреца, и от триады пришло указание любой ценой внедриться в отряд наемников, отправляемых на заимку, Ричард Ли приложил максимум усилий для выполнения задания. И теперь он внимательно осматривал местность, стараясь найти что-либо представляющее интерес. Так, что тут у нас? Позиции пехоты. Подготовлены грамотно, но очень нахально. Пума их легко обнаружила бы и вместе с гремлином превратила в месиво избитых камней, земли и тел солдат. Причем не получив при этом серьезных повреждений. Так. А вот и первый интерес. Брошенные трубы ручных пусковых ракет малой дальности. Камуфлированный пластик. причем весьма примитивной, словно на болванку намотали несколько слоев ткани, пропитанной какой-то синтетической смолой. Наверняка шлепать их можно пачками и почти бесплатно. Потом внутрь помещается ракета, фиксируется и закрывается передней крышкой. Вот она. Брошено их примерно два десятка, что примерно соответствует общему числу выстрелов. Все ясно, одноразовые пусковые, не требующие ухода и обслуживания, А также понятное, любое обезьяне. Подобное оружие можно встретить где угодно, потому и бросили, не нужны они им больше. А вот разведывательную машину забрали, значит, отремонтировать хотят. Ну и ладно, что еще можно выжать из труб. На корпусе по трафарету нанесена буквенно-цифровая маркировка, незнакомая, что странно, и с преобладанием цифр. Производитель не указан, что тоже странно. Ладно, запомним. Проверив следующий пост, Дик прошел чуть дальше, чем нужно, и очень внимательно осмотрел направления, которые местные, видимо, считали дорогой. На каменистой земле отчетливо были видны следы гусениц, а также пара воронок от снарядов танковых орудий и многочисленные отметины от попаданий автопушек лесникам. Здесь стояло нечто. Мартин, пилот уцелевшего меха, и выжившие пехотинцы в один голос твердят, что это был танк. Некоторые утверждают, что амадрил, другие, что силуэт был похож на скорабей. Хорош скорабей, ага, с пушкой десяткой и броней, плюющей на огонь пяти стволов. Агрегат земного союза? Может быть, но как-то не верится. Ладно, это пока не важно. Запишем в непонятки. Мы ведь их и ищем. Вот, кстати, еще одна. Судя по всему, стреляная гильза от танкового выстрела. Довольно короткая. на дне выштампованы цифры. Вот, собственно, и все. Сержант пошел дальше, обходя подбитые танки. Потом, пользуясь привилегиями своего звания, присел на нагретый солнцем валун и закурил, невольно продолжая осматривать местность. Что поделать? Привычка. И привычка эта была вознаграждена. Что-то блеснуло на солнце полированным боком. Тем же вечером Ли сидел в своей выгородке в казарме и вертел перед глазами листок с изображением чего-то неприличного. По крайней мере, при первом взгляде на сильно вытянутый цилиндр с полукруглой головкой, ассоциации возникали самые пошлые. Несмотря на дорисованные пунктиром небольшие крылышки стабилизаторов, ничего путного в голову не лезло, да Дик и не особо старался. Это все было не более чем спектаклем одного актёра для одного зрителя. А вот и он, легок на помине. Знакомьтесь. Анри Шнейдер. 2 метра роста, сотни киломышц и маленькая тележка ума. Добродушный и простоватый гигант. Пилот городового, мечтающий о верблюде или рапере с орудиями-десятками. Для полноты картины помешанный на пушках и снарядах к ним. Про пушки он мог говорить часами, был бы слушатель. Стационарные пушки, орудия роботов и танков, Корабельные пушки, перспективные орудия и орудия периода Земного Союза, тактика использования, типа применяемых боеприпасов, развития и так далее. Для него, собственно, и рисовался по памяти сей предмет. «Привет, Дик! Ты что, в художники-порнографы решил податься?» Анри, как всегда, был прямолинеен. «Привет, привет! С чего ты это взял?» «А с того, что у тебя вместо снаряда какая-то порнуха получается!» сержант а нарисовать снаряд не способен куда этот мир катится ты это о чем так кажется клюнул да вот про это Анри ткнул пальцем в рисунок несколько секунд смотрел на него а потом быстрыми движениями начал дополнять рисунокбавась на шлепка сверху потом ее накрыл конус обтекатель обведя жирными линиями пунктир оперения Анри закончил рисунок одев на получившийся лом толстый бублик «Ну вот, лом, летающий в разрезе. Кошмар тиранского танка века, этак не помню какого». «Что в разрезе?» «Да нет, не клюнул. Этот простак заглотил наживку по самое грузило». «Летающий лом. Он же оперённый подкалиберный снаряд. Последние поколения летали чуть ли не со скоростью рельсовой пушки, до двух километров в секунду. Бил далеко и метко. Мощность? В зависимости от того, из чего выпустил». Активно применялся для борьбы с танками до появления брони современного типа, после чего начал отмирать. Броню пробить нельзя, по крайней мере в теории, можно только уничтожить, для чего лучше много снарядов мощностью поменьше. Плюс для него нужны мощные длинноствольные пушки, которые на робота не поставишь. Вернее, во времена Земного Союза, может, и ставили, а сейчас точно нет. Погоди, погоди. современная броня прочнее чем та жесть которой бронировались танки до того самого не помню какого века мощность выстрела могла вырасти да но никак не уменьшится так ведь верно хотя современные пушки стреляют значительно быстрее и суммарная мощность залпа будет больше но ты не учитываешь вторичные факторы отложим пока в сторону вопрос стоимости выстрела рассмотрим само орудие знаешь что оно из себя представляло Длинную и довольно тонкую трубу, которая зараза разы гнется. Сделать прямой ее можно, но не дешево. И это только полбеды. Живучесть ствола составляла не больше 200 выстрелов. Выстрелов, не очередей. Хватит на один бой. Потом менять. Для чего там даже специальные приспособы были? Для быстрого съема ствола. Запихивать в челнок еще и запасные стволы? Увольте. Я лучше десятку возьму. По крайней мере, она не потеряет точность, не откажет в самый неподходящий момент. она лишние деньги наберу боеприпасов. Да и не опрокинет она робот первым же выстрелом. А подобная дура перевернет точно. Нет, монтировать этакую хрень на шагающей машине не стоит. Хм, а танк? Можно, наверное, но только зачем? Пушка будет дорогой и тяжелой, а для такого снаряда нужны вольфрам или уран, точно не помню. А если представить, сколько снарядов вылетает за один бой, то стоимость снаряжения будет запредельной. Ну и про стволы не забываем. Понятно. А танки покупают те, кто не может позволить себе роботы, и им точно не по карману ни такие орудия, ни такие снаряды. Именно. Хотя, знаешь, по секрету скажу. Себе бы я такое орудие поставил, если бы додумался, как отдачу скомпенсировать. хотя рельсовая пушка мне понравилась бы еще больше. Но на меня и так охотятся все, кому не лень. А если такой агрегат поставить, то точно все роботы противника за мной гоняться будут. И истребители, и танки вместе с пехотой». Хорошо, что таких орудий нет. Ха-ха. Посмеявшись вместе со Шнейдером и поболтав о всяких пустяках, Ли выпроводил Анри под каким-то благовидным предлогом, после чего вернулся к картинке и внимательно ее рассмотрел. «Ну что ж, можно не сомневаться, мудрец будет доволен своим агентом».